Глава 20. Что, насиловать будешь? Злой вопрос слетел с губ, и Два осознала, что кляп больше не сковывает. Я злилась, да, на Айзека за то, что делал и делает, но больше на себя. Ох, как же сильно я на себя злилась, на себя, свою несдержанность, свою реакцию. Дух лесной, как же стыдно, как глупо. Как выражение лица мага мгновенно изменилось. Он перестал улыбаться. Налёт превосходства пропал бесследно. Губы поджались, брови опустились ниже, и пристальный взгляд из-за этого стал таким жутким. "За кого ты меня принимаешь?" Оттолкнувшись от матраса, демон легко поднялся на ноги и отошёл на несколько шагов назад, подальше по постели. Я тоже больше разлёживаться не стала. Коя как села и снизу вверх с неприкрытой злостью на эйзека посмотрела. В занаглого, беспринципного демона чуть подумав, честно озвучила то, что в голове вертелось. Скажешь не права? Нет, глухое в ответ. Все вы так говорите. Я ему ни разу не поверила. Хотела бы с импровизированной кровати подняться, но со связанными руками и ногами я всё равно далеко не уйду, так что пришлось продолжить сидеть. Ты обо мне храни неплохого мнения. Обида, вызванная моим вопросом, потихоньку исчезала, и Айзек вновь начинал принимать вид улыбчивого, крайне в себе уверенного засранца. Встал свободнее, плечи расправил, пока еще немного, но уже улыбался, и глаза, вновь абсолютно черными ставшие, снова задорно поблескивали. Настолько задорно, что на какие-то ничтожно короткие мгновения я залюбовалась этим блеском, но тут же тряхнула головой, прогоняя наваждение, и зло напомнила. «Печать с магией принуждения на меня кто поставил, а?» Айзак, уже окончательно вернув себе уверенность и веру в себя, вернулся к постели, присел на краешек. Матрас тут же прогнулся под тяжестью его веса, а Мак, повернувшись полубоком ко мне, чуть вперёд подался. Немигающего взгляда от глаз моих не отрывая, тихо заговорил: "Разве ты сюда сама пришла? Разве я тебя принуждал? Принуждал?" Горечь заверила, дёрнувшись от возмущения. Один раз не стало 30 Мак продолжая пронзать меня прямым взглядом. Не буду говорить, что я действовал по незнанию и неопытности. Тебе мои оправдания все равно не нужны. Но разве после того случая я применял к тебе магию принуждения? И слов у меня не нашлось, потому что в самом деле не применял больше. Даже когда крал меня, дважды между прочим, и то сам действовал, без магии этой злой и несправедливой. И ведьма промолчала, и глаза опустила взгляды демонического, не выдержав. Он, конечно, в самом деле обнаклял до безобразия, но тут был прав. Вилена мак руку протянул, ступни мои коснулся, и магические путы истаили, освобождая меня. Я обещаю, что больше не сделаю тебе ничего плохого. Тут уж я голову подняла, колени к груди подтянула, от касания демонического освобождаясь, и тихо спросила: "Что мне твоё обещание? Я своё слово держу?" твёрдо произнёс Хазик. И это не станет исключением. К несчастью, ответить я просто не успела. Внезапно к нашему общему изумлению в дверь спальни постучали, громко и издевательски. А следом за стуком послышался довольный и тоже сильно издевающийся мужской голос. Хазик, мальчик мой, будь тёменцу, открой дядюшке дверь. Молодой демон в человеческой постати напротив меня замер, просто застыл без движения. И только его чёрные глаза уже привычно принялись стремительно алеть. "У тебя есть дедушка?" прошептала ей едва слышно, чувствуя, как ужас сжимает в своих ледяных объятиях. Хайзек моргнул, сфокусировав взгляд уже полностью алых глаз на мне, и коротко качнул головой, говоря: "Нет". Я чуть было не выругалась, не успела просто. Мужчина поднялся настолько быстро, что движения его тела на краткий миг размылись у меня перед глазами. Затем с поразительной силой и быстротой Айзек стянул с постели и, не сопротивляющуюся меня, поставил на ноги, а сам метнулся к окну, чтобы крайне осторожно указательным пальцем отодвинуть край занавески и выглянуть на улицу. Беззвучная ругань от мага и прозвучавшие из-за двери подтверждение моих худших опасений. «Да-да, я пришел не один. Ну, так ты откроешь или я сам войду?» Мое тело бросило в нервную дрожь, но к Айзеку я подалась в тот же миг когда и он дернулся ко мне. Мы встали совсем близко. Я, находясь в нервном напряжении, и вовсе вцепилась ладонями в его руки. Но сказать ничего не успела. Демон зашептал первым. На комнате защитное заклинание. Но я не представляю, сколько оно продержится. Я прекрасно это понимала. И тут дело даже не в Айзеке и его силах, а в тех демонах, что загнали нас в ловушку. Насколько много сил и знаний у них. Сколько времени им понадобится, чтобы пробить защиту всего лишь мага недоучки? Мне было страшно, очень, очень страшно. Но что будем делать? спросил я то единственное, что должна была спросить. Плакать, кричать, говорить о том, насколько мне страшно? Ох, это не ко мне. Дело не поможет, только время потратят. Хорошо бы самой что-нибудь придумать, но похоже, Айзек в стрессовых ситуациях соображает на порядок лучше, чем я. Ты мне доверяешь? Наклонившись совсем близко и ожидательно глядя в мои глаза, прошептал Мак. И застыл в напряжённом ожидании ответа. Для него это не было просто пустые слова. Ему действительно было важно узнать. "А чёрная ведьма?" "Да", выдохнула тихо я. И кажется, с моей стороны это тоже не было пустыми словами. Не было ответом ради ответа. Вовсе нет. Какая-то часть меня довольно улыбнулась потому что понимала, я и правда ему доверяю, по крайней мере, в данный конкретный момент. Но вера в демона как-то сильно поугасла, когда он, просияв довольным взглядом, вдруг отпустил мои руки, развернулся, в два шага оказался возле двери и явно собрался ее открыть. Меня подобное не устраивало никоим образом, но я промолчала, закусила в обе губы, сжала ладони в кулаки и промолчала. Одевтт магическая академия, помедлив мгновение, решительно надавил на ручку двери, самолично открывая путь своему врагу. За пределами спальни царила абсолютная непроглядная тьма, жуткая, холодная, живая и смертельно опасная. Именно из неё он и появился. Медленно и неотвратимо сделал шаг. Первым, что я увидел, были лакированные туфли с заострёнными носами, затем абсолютно чёрные брюки. Расшитый красным золотом чёрный камзол. Крупные перстни из чёрного золота, выглядывающие из-под рукава. Чернильный узор в четыре суна на тыльной стороне ладони. Вместо глаз два дымящихся седьмой угля. На месте рта изогнутая в превосходящей усмешке нить. Нос с горбинкой, гулёвой подбородок, чёрные волосы и поразительное, потрясающее сходство с Айзыком. Я видел этого мужчину впервые в жизни. Но почему-то была уверена на 300 процентов. Он точно родственник Айзека. Дело было даже не во внешности, а в той энергии, что волнами расходилась от них обоих. Уверенная, твёрдая, как скала, смертоносная у пришедшего демона, и не столь стабильная, но такая же сильная, импульсивная у Айзека. На меня ни один из демонов не смотрел. Оба высокие, мускулистые и полны магии. Они стояли напротив и пронзали друг друга взглядами. Айзак, мрачно-мани дружелюбным, незнакомый мне мужчина, чуть снисходительно и малость насмешливо. Он явно давал понять, кто по его мнению здесь хозяин положения. И Айзак всё понимал и был категорически не согласен. Поэтому: "Что, даже не обнимемся?" съехидничал Димонёга пришедший и даже руки для объятия раскинул. Ничего не отвечая, Айзак выразительно повёл плечами, разминая шею. Жест вышел весьма пугающим, но старший демон даже не взволновался. "Ну раз не хочешь обниматься?" руки опустил. "Тогда давай сразу к делу". И показным движением, даже не оборачиваясь, демон дверь закрыл. Да так, что так громыхнуло на всё здание, а по стенам пронеслась волна изолирующей магии такой силы, что даже окно потемнело. Осмелев, я шагнула к нему. Чуть отодвинул занавеску, как и думала, в видимость нулевая. При исполненной искренней тревоге я мигом убернулась, поймала на себе два демонических взгляда, а потом... А потом случилось такое, что мое ведьминское сердечко никоим образом даже предположить не могло. «Ты совсем рассудка лишился?» — зашипел старший демон, обращаясь к Айзеку. «Ты что тут устроил? Я же сказал, в леку не покидать. Да я чуть не посидел, когда мне эти олухи красноглазые сообщили, что разыскиваемый объект появился в руинах замка Мирдереи. Шок. Просто шок у одной черной ведьмы. Но то у ведьмы, а Айзек. Я снял все поисковые чары. Напряженно проговорил он. «С себя! Ехидно вставил демон. А с ведьмы? С меня? На ведьме чар нет. Напряжение в голосе Айзека ощутимо росло с каждой секундой. Да ладно! Незнакомец какой-то очень уж саркастичный был. И вот именно он, не отрывая взгляда от Айзека, вскинул по направлению ко мне ладонь и спустил с пальцев заклинание. Хлынул чёрный дым, вмиг как будто в попытавшийся отступить к стене меня, а уже через секунду скользнул обратно к своему хозяину, чтобы тот сообщил и так для него очевидное. Четыре демонические метки, две магические и одна от боевой ведьмы. И вот после этого димонюга всё же соизволил обратить своё внимание на меня. Голову повернул, взглядом с головы до ног окинул и вопросил: "И кто у нас боевая ведьма?" И так он это спросил, что не ответить как-то страшно было. «Мама!» Демон хмыкнул, тонкие губы в коварной улыбке медленно растянул и на Айзека глянул насмешливо. «Мама!» — повторил с непонятным для меня удовольствием. «А мама знает, кто к ее ведьмочке копыта подбивает?» И вот вопрос был вроде как даже не для меня, и Айзек даже зло сказал. «Нет. Но суть в том, что...» «Да», — тихонько сообщил я. Айзек сначала дернулся, затем резко ко мне голову повернул и так посмотрел. Но ужас от его взгляда сглазил издевательский хохот, в котором зашелся демон постарше. И что ты ей рассказала? Не обращая внимания на заставляющие стены дрожать смех, спросил у меня Айзек. Пожав плечами, честно ответила, что меня из-за тебя чуть не убили. Трижды. Впервые вижу, чтобы этот мужчина так сильно злился. Сцепив зубы, Сжав кулаки и прищурив глаза, мак уточнил. «А о том, что ты меня неоднократно проклинала, ты ей рассказала?» Прозвучало очень недобро. Обоснованно оскорбившись, вскинула подбородок и с достоинством сообщила. Не сочла нужным говорить об очевидном. Пространство наполнило скрип зубов молодого демона. Смех демона-старшего быстро сошел на нет. Сам он стоял уже серьезный, даже не улыбался. «У вас, народ, всего два выхода!» Мужчина глянул на меня, а затем вперил долгий пристальный взгляд в Айзека. «Я архидемон. Тебе, только что перерожденному, со мной не тягаться. Итак, первый вариант. Мы разыгрываем тяжелую битву, в результате которой твоя ведьма оказывается сильнее. Побеждает, и вы вдвоем сматываетесь. Минусов у этого плана, дорогатых предков. Но суть, думаю, ты понял». «О, Айзек понял. На нас тут же начнется охота». Демоны больше не будут пытаться заполучить себе перерожденного и Кортезу. Нас попытаются уничтожить. В случае, если мы якобы завалим архидемона, к несчастью, в таком развитии событий не приходилось даже сомневаться. Мне неизвестно точное значение статуса архидемона, но уверена, его незакрасивые глазки и саркастичные комментарии дают. Молодца! Насмешливо похвалил тот самый, снова на меня глянул. Опять перевёл внимательным взглядом чёрных глаз на своего далёкого родственника и принялся озвучивать другой план. Вариант второй племяшка. Мы прямо сейчас признаём родство, и ты оказываешься под защитой рода Аграшаен. Меня мгновенно. Просто моментом смутил тот факт, что Архидемон на этот раз не озвучивал минусы. Тут же стало ясно, что сам он ободряет именно второй план. Это и не удивительно, если подумать, какая ему охота так рисковать репутацией. А быть побеждённым какой-то ведьмой это ещё какой риск для существо и его положения. В этом не было никаких сомнений, но было что-то ещё. Ещё какие-то скрытые намерения в его словах. Какая-то выгода конкретно для него, что и не удивительно, но какая именно и насколько большие проблемы это принесёт Айзеку мне, нам обоим. Я очень боялась, что молодой боевой Макс согласится прямо сейчас, не раздумывая. Но он приятно удивил, оказавшись куда умнее и осторожнее. "И какие минусы у этого плана?" спросил вроде бы абсолютно безразлично, но его выдали дёрнувшиеся, как при создании боевой сферы, пальцы. К счастью, последний архидемон не заметил, но на вопрос ответил с подчёркнутой неохотой. "Я гарантирую защиту тебе, но ведьма к роду не принадлежит", протянул он и выразительно, крайне выразительно замолчал. Тут уж я не выдержала. Ведьма в состоянии сама в себе позаботится. Напрячь меня проигнорировав, о чём-то несколько секунд подумавший Айзек, высказал совершенно иное. Ведьма станет моей женой, соответственно, и частью рода ограшаем, проговорил он чётко и твёрдо. Я чуть не упала, стремительно развернувшись к Демне всем телом, непримиримо сложила руки на груди, всем своим видом показывая абсолютное несогласие, как становиться женой некоторых так и вступать в сомнительный демонический род, исключительно в своей защите ради. Эйзик на мой молчаливый демарш не отреагировал, никак. Вот как стоял, на родственничка глядя, так стоять и продолжил, лишь показательно ласково едва ли не шипя произнёс: "Любовь моя, мы с тобой потом поговорим". Мой вид стал ещё более несогласным. Очень, очень сильно хотелось высказать всё, что я об этом существе думала, но не в присутствии его якобы дяди. Именно поэтому я старательно сдерживаюсь, очень вежливо попросила: "Нет, любовь моя, давай обсудим всё сейчас". И поняла, что поступила верно, что правильные слова сказала, потому что Айзик отреагировал мгновенно, с показной охотой и даже чуть скривившись, сказав: "Желание любимый закон". Пожал плечами, мол ничего не могу поделать, даже если бы я захотел. Но и желанием осовным что-то делать не горю. Развернувшись, Айзек в два широких шага оказался возле меня. Осторожно за локоток развернул, к дальней стене увёл и самой наглом образом возвёл вокруг нас звуковой барьер, делая наш разговор исключительно приватным. Улыбнулся парень и двама остались наедине. Поднял ладонь и отвёл за ухо тёмную прядь волос, павшую на мою щёку. Я замерла лишь на миг, застыла, словно громом поражённая. Айзек убрал ладонь раньше, Чем я отряхнула головой, самостоятельно избавляясь от его прикосновения. На мгновение в его чёрных с сальными вкраплениями глазах промелькнула грусть, но уже через секунду демон оставил все эмоции и посмотрел на меня уже сурово и уверенно. Второй вариант. Тут даже думать не о чем, проговорил он твёрдо и замолчал, ожидая моих слов. Интересно то, что Айзек действительно моего ответа ждал. Он не просто ставил меня в известность, "А предлагал совместными усилиями разработать наиболее выгодный для нас план. Мне первый тоже не понравился", медленно произнесла я, старательно подбирая слова. "Но в первом варианте хотя бы сразу все риски ясны, а тут, да, что-то дядушка темнеет", согласно кивнул Мак. Слово "дядушка" из его уст прозвучало очень саркастично. "Вы с ним очень похожи внешне", сочла своим долгом внести ясность в этот момент. Айзек перевёл на меня взгляд. Нос мысленно взглянул, лишь через пару секунд сложилось впечатление, что он успел унестись мыслями куда-то очень далеко. Пара качественных иллюзий сделает его похожим даже на нашего короля, негромко проговорил парень, отрицательно качая головой. Тогда закономерный вопрос: почему тогда ты решил, что второй вариант самый лучший? Я правда искренне этого не понимала, и боевик, видя недоумение на моём лице, вдруг улыбнулся и очень нежно объяснил: потому что первый вариант откровенно дерьмовый, к тому же сильно тебя подставляет. Уж переживу, сообщила с готовностью. Улыбка Демны стала немного шире и намного теплее, и мне, как маленькой, пояснили это. Ты и так уже сильно из-за меня пострадала. Хватит с тебя, отныне все риски исключительно на мне. Мне не понравилось, как прозвучала последняя фраза, но Айзек, не позволяя мне возразить, вдруг наклонился, оказавшись близко-близко И к моему полному неожиданности, накрыл мои губы поцелуй, короткий, но головокружительный, таким, что земля вмиг ушла из-под ног. В животе стало горячо и щекотно, и все проблемы этого мира перестали существовать. Просто перестали. Жаль, что это мгновение закончилось слишком рано. Правда, искренне жаль. Демон оторвался от моих губ, придерживая ладонями за талию. Я была ему очень за это благодарна потому что сама вряд ли устояла бы, когда всё это закончится. Тихий шёпот куда-то мне в волос, обещая: "Я добьюсь твоей взаимности самыми законными способами". Я замерла, а потом, плюнув вообще на всё, просто подалась вперёд, положила голову на мужскую грудь, прикрыла глаза и постаралась не думать, просто ни о чём не думать. Не думать об Архидимене, ожидающем окончания нашего разговора. Мне думать о бережном меня обнимающем майзике, и его словах, шелестем листвы, отдающих всё в моих ушах. Мне думать о том, что я теперь хранитель леса. И рисковать мне нельзя, иначе духи снова окажутся беззащиты, что не скажется на них благоприятным образом. И там моя вляка разрушена, а моя мама собирает боевых ведьм на шабыш, чтобы избавить меня от следов чернокнижника и демонической метки заодно. Боевые ведьмы народ серьёзный и опасный. Нельзя, чтобы они ради меня собрались, а я взяла и умерла. А Айзек, трудно самой себе признаваться в том, что этот наглец каким-то образом успел стать существом, на судьбу которого мне как минимум не плевать. Вот сама бы его придушила с радостью. Но давать другим возможность умертвить моего демона, как-то жалко. Эх, возможно, если бы наша встреча состоялась при иных обстоятельствах, в отсутствие её иных событий и действий, какая же так и меня то я бы даже влюбилась, сильно влюбилась бы. Но мы имеем то, что имеем. Время, Вель. Айзек погладил меня по спине Ладонию, осторожно привлекая к себе внимание и возвращая в реальность. Мне это всё совсем не нравится, высказалась напоследок. Мне хотя это двигаюсь и вставая нормально. Мак серьёзно посмотрел мне в глаза и напомнил: "Мне тоже". И с мё лзвуковой барьера намиловались. Тут же захид начал орхидемон. Но теперь в его голосе было куда больше осторожности и подозрения. Айзек тоже почувствовал это и решительно добавил дров в разгорающийся костёр, взяв меня за руку. Теперь перед древним существом стояли не просто перерождённый демон и чёрная ведьма. Теперь перед архидемоном была команда, явно сговорившаяся за его спиной, принявшая одно её известное решение команда. А когда противников двое, это уже повод взволноваться. Ну и что? что никакого решения мы так и не приняли. Древние демоныги об этом знать не обязательны. Мы посоветовались. Твёрдым, но не громким, состоящим невольно прислушиваться к каждому слову голосом, начал молодой, но такой сильный мужчина рядом со мной. И решили не принимать ни одно из озвученных вами предложений. И мир замер. Застыло потрясённый таким ответом я. Не двигался, не ожидающий подобного демон. И лишь один из сохранял вид абсолютно уверенного человека, ни за что не собирающегося менять своё решение. Пришлось приложить максимум усилий, чтобы не культурно не вылупиться на него, а сделать вид, что вот кто кто, а я так точно к такому ответу была готова. Получилось, скажу честно, не очень. Хорошо, что Архидемон на меня и не смотрел вовсе. Ты понимаешь, что говоришь? Кратко тошнил он, тоже придя к каким-то только ему понятным выводам. Нацепив на лицо маску полного безразличия, существо терпеливо ожидало ответа, и Айзек даже его дал, медленно и величественно кивнув. Ощущение, что сейчас что-то будет, пришло ко мне неожиданно, но боевого мага навестило мгновением ранее. И действовал он не в пример быстрее. Рывок. И меня попросту оттолкнули в противоположную сторону, к окну, успев прикрыть щитом, так что удара о стену я не почувствовала, да и не услышала толком. Уже через секунду в отделанной спальне прогремел взрыв. Всплеск магии был такой силы, что стены пошли глубокими, безобразными трещинами. С потолка посыпалась штукатурка. Тут же начало ощутимо поддувать со всех сторон. А сама комната на какие-то секунды наполнилась густым черным дымом. У всего этого было несколько очевидных минусов. Первый. Прикрыв щитом меня, сам Айзек подставился. И серьезно. С той скоростью, с которой развивались события, Он бы попросту не успел создать ещё одну достойную защиту. Второй, выследившие нас демны перешли в нападение, и нам двоим с ними не справиться никак, просто никак. Конкретно у меня даже метлы с собой не было, а уж о глубоких познаниях в боевой магии я и вовсе молчу. Правда, было кое-что другое. Познание в магии уже чёрных ведьм. Но вот беда. Серьёзные и сложные заклинания мы из пустоты не создаём. Мы же не маги, нужны ритуалы множество редких ингредиентов. Неделя, а то и месяц на подготовку. Ну или хотя бы жертва. Насильственно убитая жертва и её свежая кровь. Из стремительно рассеивающегося ни то дыма, ни то тумана, до меня доносились звуки жестокого сражения: треск магических молний, гудение сфер, а ещё чьё-то рычание, удары и вдалеке голоса тех, кто уже спешил сюда. И судя по всему, их там собралось совсем немало. Последующее мгновение у меня уже как-то не дернулся сюда демон в было, потому что из темноты прямо перед моим лицом вдруг появилась широкая мужская ладонь, решительно накрывшая мой рот и запоздало вырвавшийся вскрик. Сердце загрохотало в груди как сумасшедшее. Но раньше, чем мой страх перерос в откровенную панику, и я перешла к попыткам нападения. Всё из той же темноты вслед за рукой появилась морда от чего-то довольного Айзек. Его вот тон Не прекращая улыбаться, с каким-то безумным видом, указательным пальцем второй руки коснулся своих губ, призывая меня к молчанию. Абсурдность ситуации заключалась в том, что я отчетливо слышала, как во сьме продолжают сражаться двое – Архидемон и Айзек. Но как он может сражаться там и находиться здесь? Словно мыслью моей прочитав, парень очень медленно отвел ладонь от моего лица, убедился, что плечать я не собираюсь, и одними губами проговорил – там иллюзия. Пошля отсюда, и крепко сжав в мою ладонь, плавно нырнул в отмеу, которая становилась всё меньше. Я, как заворожённая, на корточках двинулась следом.